все вместе. Это моя гордость. Ответы на записки из зала. Когда в моём доме возник композитор Борис Савельев, я ещё не знала, сколько радости мне подарят детские песни, написанные вместе с ним. Вместо "Здравствуйте", он спросил: "Тебя как в школе дразнили? Рубала? Я так и буду тебя звать". А потом песни стали складываться сами собой все вместе, моя гордость. Когда в лужниках целый стадион детей пел её дружным хором, я была абсолютно счастлива.